Глава 19. К этому времени и та троица закончила дебаты, и сад, свернув в рулон все свои чертежи, ушел. Люба и Лида сидели довольно улыбаясь. Я присела рядышком с ними девочки. А чего это вы так довольно улыбитесь? И чем таким загрузили сата? Смотрите, совсем парня заездите, а ведь тебе Лида с ним жить еще. Люба откликнулась. Да ничего особенного, просто мы заказали ему роботизированную ферму. Я открыла рот и зависла, как комп с вирусами. Потом кашлянула и спросила: а для тех, кто в танке, можно подробнее? Помощь друга, так сказать, никогда не слышала о таком. Люба снисходительно посмотрела на меня Наташа, ты и ящик, похоже, не смотрела дома. Давно уже такие фермы есть. У нас, правда, пока их очень мало, но они есть. Если попроще, то там автоматические кормушки, поилки, взвешивание животных, уборка помещений, машинное доение. Все это рассчитывает компьютер, включая рацион животных и прочие рекомендации. Оператор только следит, чтобы не было сбоев в работе. Вот мы и хотим такую. Нас слишком мало, а животных, надеюсь, будет много. Да и для свиней, птиц и мелких рогатиков тоже надо нечто подобное. Если не хотим превратиться в банальных доярок с захудалой колхозной фермы. «Я не хочу, но и есть нормально хочу, а не эту синтетическую дрянь или сою. Она тоже неплохо, но мы к ней особо не приучены». Я посидела, обдумывая слова Любы, и полностью с ней согласилась. Но Люба все-таки добавила ложку дегтя в идиллическую картину светлого будущего. «Нет, поскольку все может случиться, а знакомых с животными из нас всего ничего...» «Я предлагаю всем ходить учиться на ферму группами по несколько человек. Вот с утреца завтра и пойдем вместе. Вот ты, Наташа, пойдешь?» Я открыла была рот, чтобы отказаться от столь высокой чести для меня, но потом вспомнила, как Киран мне объяснял, почему мы не можем сегодня переселиться в шатер, и подумала, «Я, конечно, ни разу не командирша, но ведь на меня будут смотреть как на спутницу, партнершу, не знаю, в общем, как на жену командира». И я должна также поступить, идти на самое неприятное дело в числе первых». И я, вздохнув, покорно согласилась, хотя была уверена в своей полной бесполезности на поприще животноводства. Люба удовлетворенно произнесла, вот, на вечерних посиделках разобьем всех на группы для обучения. Вставать всем теперь придется рано, некогда бока отлеживать, а скоро еще огороды и поля засевать придется. Дело всех будет выше крыши, даже потасковать о земле будет пока что некогда. Мне ничего не оставалось, как согласиться с разумностью доводов Любы. Потом я спросила молчавшую до сих пор Лиду, Лида, «А что ты так с ними горячо обсуждала?» «Наташа, так я по специальности инженер-наладчик технологического оборудования. Я на курсе была единственной девушкой, считается не женская специальность». «Я почему-то считала, что ты экономист». «Нет. А ты сегодня всех запиши в свою тетрадь». «Кто по какой специальности работал, ну и кто что умеет дополнительно делать. Я, к примеру, могу и с растениями работать на огороде, умею рыбу разделывать, солить, коптить». Люба тоже рассказала о себе. «Кроме химика, знаю животноводство, немного хуже растеневодство. Но для ближайших планов моих знаний пока хватит. Обычные навыки деревенской жительницы. Умею шерсть, прясть, вязать, вышивать». Илида добавила. У нас в детдоме всех девочек тоже учили шить, вязать для себя, готовить еду и гвоздь вбить в стену. Я даже права получила, только автомобиля у меня не было. Зарплата, увы, не позволяла такую роскошь. Все это я тщательно записала в свой талмуд, добавила себя и свои способности. На фоне Любы и Лиды они выглядели довольно убого, но буду учиться. Выцепив двух сегодняшних помощниц Нади, опросила и их обогатила свой список на одного проектировщика и, тадам, библиотекаря. Сама Надя, закончив обсуждение с инженером на тему постройки крайне необходимого оборудования для переработки молока и для самой кухни, типа различных блендеров, миксеров, всевозможных шинковок, мясорубок и прочей кухонной мелочи, тоже выдала информацию о себе. Вначале кулинарное училище, затем институт торговли, работа. Навыки обычной среднестатистической жительницы России плюс опыт жизни в деревне. «Надя, я тут слышала, как ты загружала несчастного парня. А он и все сможет сделать. Всего так много и сложно, а мы тут одни на пустой планете. В Эльдорадо за мясорубкой не метнешься?» «Наташ, не паникуй. Я все выяснила еще углейно. С их уровнем технического развития это совсем просто». Материалы для изготовления берут из своего звездолета, энергия у них в виде этих самых батареек, изготовить детали штамповкой тоже недолго. Сепаратор и мясорубку обещал уже завтра сделать, остальное за пару дней. Вообще непонятно, как у них тут пища готовится. Ни овощей дополнительных типа моркови и лука, ни вообще ничего. Все блюда однокомпонентные какие-то. Я сегодня самый что ни на есть простой подлив сделала. «Так они готовы были тарелки вылезать, только воспитание удерживало!» Я видела, как у них это готовится. На тарелку плюхается горсть крупы, кусок этого мяса. Все автомат делает. Потом по конвейеру в какой-то аппарат заезжает. Выезжает уже пареное вареное. На вкус, какое получается, ты и сама знаешь. «Кстати, а что у нас на ужин?» «Извини, кушать уже хочется». Надя сказала, что на ужин у нас молочная каша и молоко в качестве напитка. Желудок мой радостно булькнул. Наконец-то нормальная еда. Потом я вспомнила свои сомнения по поводу приемлемости молока для наших инопланетян. Донесла это до Нади. Она рассмеялась. До «Да Петька уже забегал, едва молоко вскипело. Только-только успела охладеть, он сразу пару кружек выхлебал и помчался, как на скипидаренный на ферму, что-то там с компьютером задумали. Я и не поняла, зачем коровам комп. Пасенц раскладывать будут. Рассказала про задумку Любы и компании. Надя с удивлением подсокала языком. До «Да чего дошел прогресс? Если получится все, это просто отлично будет. А за мужиков ты не переживай. Молочные каши их не накормишь, тем более сегодня они упахались по полной. Я им эти их стейки поджарю сейчас на сале. Вытоплю только шкварки, чтобы крупу ими заправить, а на жиру мясо поджарю». Добрая у нас Наденька не только о питании девчонок заботится, но и про мужчин не забыла. Постепенно, потихоньку начали собираться девушки под навес летней кухни. Пока не приступили к ужину, я всех опрашивала, записывала по профессиям, навыкам, способностям. Мой список обогатился на двух экономистов, двух бухгалтеров, одну секретаршу, нескольких инженеров по различным отраслям нефтянки, еще двух инженеров-строителей и даже одного педагога. Оказывается, в одном из городов местная нефтехимическая компания, входящая в концерн Госнефти, взяла на баланс одну из городских школ и организовала там специализированные классы для дальнейшей работы в своей компании. Вот Нина и работала в этой школе преподавателем химии. И только в самом конце нашла я, наконец-то, юриста. Обрадовалась ей, как любимая родне. Лика была из Екатеринбурга, опыт работы, правда, был не слишком большой, всего три года, но главное, знания были. А Кирн обещал мне сегодня передать всю документацию по договору и информацию по их законам в области экономики и гражданского права. Ужинали мы с большим удовольствием. Даже нас ничуть не смутило отсутствие масла и сахара в каше. А уж простое кипяченое молоко после витаминного киселька показалось нам просто амброзией. Пока мы сидели, попивая молоко, решила и я провести наше блиц-собрание. Сообщению о том, что всем придется учиться ухаживать за животными, обрадовались далеко не все, и энтузиазмом не воспылали. Но делать нечего. Разбились на группы, и с завтрашнего утра идем вместе с опытными девушками на ферму. Потом перескочили на тему переселения в шатры. Половина девушек уже сегодня переселяется. Вот сейчас после совещания и пойдут со своими чемоданами по своим жилищам. Остальные до завтра будут ночевать в каютах звездолета. Раиса, видимо, под действием седативного сидела молча, не возражала. Но сегодня ей все равно выпало ночевать в каюте. Она, кстати, была бухгалтером. Когда я спросила про ее навыки, она буркнула, что домашнее хозяйство она вести умеет. Больше ничего не сказала, но мне показалось, что она что-то не договаривает. Ладно, пока оставим ее в покое, возможно, она позднее успокоится и сама все расскажет. Пока мы тут дискутировали, делились на группы по изучению животноводства, устанавливали графики дежурств по кухне в помощь Наде, наш шеф-повар начала жарить стейки. Запах над нашим временным поселком поплыл, даже мы сыты и невольно сглотнули слюну. Но, к сожалению, еще и это в нас бы просто не влезло. Девушки пошли за своими чемоданами. Потом Люба со своей командой двинулись на вечернюю дойку. Я сидела тихонько в уголке столовой, расписывая завтрашние задачи. Не хотелось сидеть одной в каюте, котят я уже покормила. Завтра переедем с ними в новое помещение, будут жить в большом пространстве. А в столовую начали подтягиваться понемногу смущенные мужчины. Заглядывали неуверенно, а будут ли их в самом деле здесь кормить, и для них ли такая вкуснота готовится, или им идти в столовую на корабль. Только нахальный Петька сходу выхватив чистую тарелку из аппарата и, плюхнув ее на стойку раздачи, запел соловьем, «Надюша, любовь моя, мне вон тот кусочек, побольше, побольше, и молочка тоже. Только скажи мне, от какого обормота из наших тебя надо отбивать, чтобы ты со мной навечно осталась? Так я сразу после ужина и пойду займусь этим». Разговорчивого Казанову от стойки отодвинул мощным плечом нахмуренный старпом. Взял свою посудину и отошел. Нечего тут хорошим девушкам и не твоим, между прочим, головы кружить. Иди, родной, отсюда, иди. Тебя там на ферме коровы с компьютером ждут. Ого, а это уже ревностью попахивает. Вот балбес Петька. Дошутится, намнут ему бока, будет знать. Или у них не принято такое. Но Наденьке явно понравилось это проявление эмоций от сурового старпома. Она кокетливо улыбалась, поглядывая то на Петро, то на Глейна. «Ах, женщины, коварство вам имя!» Картинно вздохнув, Пирт отошел к столу со своей порцией. Там уже уписывали свой ужин, пришедший раньше. Молоко пробовали с осторожностью, но пили, прислушиваясь к своим ощущениям. Но съедено было все и с большим аппетитом. Впрочем, наработавшись весь день на свежем воздухе и подметку сметешь, не то что поджаренный почти мясной стейк. Мужчины абсолютно искренне благодарили Надю за такой вкусный ужин, подходя к ней. Глейн тоже подошел и предложил ей свою помощь в переселении в шатер. И немного неловко пояснил, что он, Глейн, предназначен ей в пару. Надя, немного порозовев, сказала, что сейчас не может, ждет молоко вечернего удоя. Его необходимо убрать в ларь со стазисом. Глейн тут же активировал переговорник, выслушал, что ему сказали, кивнул и отключился. «Надя, девушек уже везут сюда, молоко тоже. И еще что-то там от птиц. Буквально пару минут подождем, и я вам помогу все убрать». Воспользовавшись моментом, что Старпом тут и не убегает срочно, я поинтересовалась судьбой наших обновок. «Наталья, комбинезоны я уже подобрал самых маленьких размеров. Рабочие и полетные. Вот устрою Надю и разнесу всем девушкам. С обувью завтра должны закончить. Какие еще есть вопросы, проблемы?» И тут я вспомнила про ту маленькую машинку, на которой сегодня ездила парочка строителей, и свое желание научиться водить ее. «Скажите, Глейн, а вот такие машинки у вас еще есть?» Большинство из нас хотели бы иметь такие и научиться управлять ими. Вы имеете в виду карики? Да, они есть. Пока лежат в трюме разобранные. Как закончим выгрузку, так соберем, и вы их получите. А научиться водить их несложно. За пару часов любая справится. Для обучения завтра с утра соберем парочку, и Пирт займется вашим обучением. Всех сразу научить не сможет, к сожалению, у него много работы и в других сферах. Пока мы разговаривали, подъехали два больших погрузчика. На платформе первого стояли емкости с молоком и еще какая-то большая коробка. На платформе второго погрузчика были установлены кресла, где и сидели наши доярки. Выглядели они очень довольными. Водители погрузчиков тут же шустро занесли молоко в столовую и установили их в ларь стазиса, куда указала Надюша. А в коробке оказались яйца. «Ура! Утром будет омлет!» Мы все дружно двинулись в корабль. Кто-то, как я, оставался там ночевать, кто-то, как Надя, собирали свои вещи из большой каюты. Мужчины галантно ожидали своих дам в коридоре, чтобы помочь донести вещи и устроиться в шатре. Я двинулась к себе в каюту, где на столе увидела систему просмотра информации и небольшой прямоугольник пластика. Сам носитель линфы. Я все это для краткости называла привычным словом планшет. Это и были обещанные законы. Взяв все это, побежала в большую каюту девушек. На мое счастье, Лика сегодня еще была там. Вручив ей весь этот набор и кратко объяснив, как этим пользоваться, ушла к себе. Наконец-то этот бесконечный день закончился. Спать хотелось ужасно. А утром вставать рано, меня ждут коровы. Дай, Господь, терпение бедным животинкам.